Глава двадцать первая. Когда доктор закончил промывать, зашивать и перевязывать рану Бри, ее рука уже блаженно о н е м е л а х о т ь она всегда и упиралась, не желая принимать сильнодействующие лекарства, но на самом деле их существование делало жизнь Бри гораздо приятнее, по крайней мере сейчас. За ее спиной ходила медсестра, и ее резиновые подошвы скрипели по полу. Отдыхайте пока, сказала она, я скоро вернусь. И она вышла из комнаты. Бри закрыла глаза, тело казалось совсем тяжелым, за спиной вновь раздался звук шагов, и она решила, что это вернулась медсестра или Мэт. Мед. Глаз она не открыла. Бри. Голос брата испугал ее. Бри распахнула глаза и перекатилась на спину, и голова у нее тут же закружилась от резкого движения. Ее брат. стоял у входа и взгляд у него был мрачный, даже потрясенный. Адам, что еще сказать, она не знала. Он рванулся вперед, затем неловко затормозил у самой кушетки, хотел тебя обнять, но не хочу сделать тебе больно. Со мной все хорошо, Адам, просто поплыла немного от лекарств. Мне всего-то парочку швов наложили. Бри немного подвинулась, освобождая место, и похлопала по кушетке рядом с собой. Потом протянула к нему здоровую руку. Обнимай на здоровье. Он сел на краешек кушетки и обвил Бри руками, а она откнулась лбом ему в плечо. Сразу ей вспомнилась та январская ночь, далекая и холодная, когда она сидела под крыльцом, прижимая к себе крошечного брата и четырехлетнюю сестру Эрин. Бри словно вновь почувствовала мерзлую грязь под голыми ногами. Почувствовала, как дрожит младенец на холодном ветру. Она вспомнила, как едва дышала, надеясь, что выбрала правильное место, чтобы спрятаться. Ей было восемь, но она уже знала, если она ошиблась с выбором, если ей не удастся убедить Адама молчать, отец найдет их, и тогда он убьет всех. По щекам потекли горячие слезы. Она попыталась успокоиться, но вместо этого только начала икать, неловко всхлипывая и дрожа всем телом. Адам сжал ее здоровую руку. Все хорошо. Сегодня мир, словно перевернулся с ног на голову. Теперь Адам здесь был сильным и взрослым. Наконец поток слез иссяк, и Бриз могла перевести дыхание. Сколько прошло времени, она не знала. Прости. она приподняла голову и вытерла слезы. за что? Адам отпустил ее и осторожно убрал упавшую на ее лицо прядь волос. я не знаю. б р и ф вздохнула. и правда надо перестать извиняться за то, что она просто человек. но некоторые привычки сложно перебороть. что ты тут делаешь? я же позвонила и сказала, что все в порядке. в глазах Адама промелькнула злость, и это было довольно редкое зрелище. Я увидел интервью, которое ты дала с места преступления. Спустя несколько минут репортер сказал, что тебя подстрелили. Черт! Бри едва помнила разговор с Ником Вестом. В тот момент она больше была о з а б о ч е н а тем, чтобы ее не с т а н и л о у всех на глазах. Я звучала как идиотка. Ты выглядел а и звучала как крутой коп, как и всегда. Он нахмурился. Я понимаю, что на публике тебе нужно держать лицо, но мне ты должна была сказать правду, всю правду. Хватит пытаться защитить меня от всего на свете. Я уже д а в н ы м дано в взрослый человек, который сам может справиться с жизнью. Я знаю. Просто это так трудно. Ты всегда будешь моим маленьким братиком. Я 15 сантиметров выше тебя, и ты стал замечательным мужчиной. о н а к о с н у л а с ь его руки. Я тобой горжусь. Пока Эрин не умерла, я позволил искусству себя поглотить. Я знаю. Я не общался с ней и с детьми, и с тобой столько, сколько мне стоило бы, и я всегда буду об этом жалеть. Я так же виноват, как... Дай мне закончить. Он глубоко вздохнул. Но с тех пор, как Эрин умерла и ты попросила меня помочь с детьми, я очень стараюсь исправиться. Сначала мне было трудно, но как только я понял, сколько всего я потерял, это стало для меня радостью. Хватит извиняться каждый раз, когда тебе нужна помощь. Хватит думать, что ты должна совсем справляться одна. Ты хотела, чтобы у нас были настоящие семейные отношения, но это не может работать только в одну сторону. Ты не можешь одна оказывать всем поддержку. Ты всегда можешь на меня опереться. По-моему, как-то так и должна работать семья. Ты прав. Эмоции комом застряли у Бри в горле. Сначала горе, потом благодарность. И все это накрыло ее с головой быстрее, чем она смогла понять, что происходит. Она думала об Адаме как о ребенке, и с ее стороны это было невероятно высокомерно, словно она единственная здесь сильный человек, способный принимать правильные решения. Если она хочет его уважения, любви и доверия, она должна проявлять их в ответ. Я исправлюсь. И если я вдруг снова начну так делать, о б е щ а й что скажешь. Не позволяй мне быть занудчивой и истервой. Ты совсем не стерва, но обещаю, что скажу, если тебя будет заносить. Кивнул Адам. Ты, кажется, совсем вымоталась. Когда тебя выпустят? Тут вошла медсестра. Я принесла документы на выписку. Локальная анестезия будет длиться еще несколько часов. Завтра рано будет болеть больше. Она положила перед брипластиковый файл с документами. Тут рецепт на антибиотики и болеутоляющие. Там же и н с т р у к ц и и как ухаживать за ранением. Вам нужно держать руку в покое несколько дней. Если хоть какой-то шанс, что остаток недели вы проведете на диване перед телевизором, нет, сказал Мэт из коридора. Такого она делать точно не будет. Так я и подумала. Медсестра достала из упаковки перевязь на руку. Тогда наденьте, вот это. И смотрите, не порвите швы. Пятнадцать минут спустя бри уже была готова уходить. Она медленно встала на ноги, проверяя способна ли удержать равновесие. Адам снял свою ветровку и накинул ей на плечи. Нужно зайти за выписанными препаратами. Адам достал из файла рецепты. Я этим займусь. Мэт забрал рецепты себе. С Карет Фолс есть круглосуточная аптека. Я могу и до утра подождать, заметила Бри. Мэт только покачал головой. Можешь, но никакой причины ждать у тебя нет. Я чуть позже завезу лекарства. Позаботься о ней, Адам. Обязательно. Адам взял ее под л о к о т ь и отвел к своей машине, помог у с е с т ь с я в кресло. Бри уснула, когда они тронулись с места. Когда Адам разбудил ее, тронув за плечо, она вздрогнула. "Мы дома", сказал он. Потом он помог ей дойти до дома и подняться по лестнице. Там дело в свои руки взяла Дана. Она вытряхнула Бри из формы и помогла надеть пижамные штаны и чистую майку. Потом Бри растянулась на кровати, а Дана устроила ее перебинтованную руку на подушке. Хочешь на ночь закрою спальню от животных? спросила Дана. Нет. Кто знает, что забредет в голову коту, если он не получит, что хочет. Дана рассмеялась. Ладно, но ты сама напросилась. Она открыла дверь. Милашка тут же запрыгнула на кровати и свернулась клубочком в ногах Бри. Вейдер занял свое законное место на второй подушке. несмотря на всю усталость, сон у Бри был прерывистый. Ей снилось, что ее преследует что-то невидимое, и как бы быстро она ни бежала, преследователь не отставал ни на шаг. Задыхаясь, она проснулась в сумрачно серой комнате. В руке пульсировала боль, во рту пересохла голову, словно свинцом залили. Дана уснула на стуле рядом с кроватью, но сейчас она выпрямилась и сон заморгала. Я принесу тебе воды и о б е з б о л в а ю щ е е сказал а она и ушла, не дожидаясь ответа. Тетя Бри в дверях стояла Кайла. Я слышала, как ты плакала. Тебе снился плохой сон? Да. Бри с трудом села и дотронулась до лица. Щеки у нее были влажные. Кайла подошла поближе. Ты поранилась? Только немножко, сказала Бри, чувствуя, как сжимается ее сердце. Помнишь, как ты пару недель назад? Когда каталась на роликах и упала. Я знаю, как тебе помочь. Кайла выбежала из комнаты. Спустя минуту она вернулась с книжкой про Гарри Поттера, которую они читали каждый вечер. Матрас затрясся, когда она вскарабкалась на кровать, и каждое движение отзывалось в руке Бри новой вспышкой боли. Вернулась Дана. Ох, малышка, тебе наверное не стоит беспокоить. Все хорошо, сказала Бри. Она приняла таблетку и запила ее водой, затем снова откинулась на подушки. Кайла п р и в с т а л а на колени и включила ночник, потом потеснила неохотно уступившего Вейдера, захватив в себе часть подушки. Кайла начала читать. Бри закрыла глаза, слыша, когда она поудобнее устраивается в кресле. Бри сосредоточенно вслушивалась в звук детского голоса, словно он мог оградить ее от демонов прошлого, хотя бы на сегодняшнюю ночь.